Глава десятая. Инопланетянка ожидаемо нашлась в чуане. л Она сидела в большом кресле, поджав под себя ноги, беззвучно плакала. т о с тобой? Раески в нерешительности замер на пороге. Кто обидел мою девочку? Девочка громко всхлипнула и размазывая кулаком к о с м е т и к уподняла глаза на мужчину. На опыт и отдашь? Кого на опыт? Еще больше растерялся он. Твою таю. Еще раз с у д о р о ж н о вздохнул а и растерла краску по щекам тыльной стороной ладони. Он криву о смехнулся, присел перед ней на корточки и взял хрупкие ладошки с длинными пальцами и изумрудными ногтями в свои мозолистые руки. Никому я тебя не отдам, слышишь? А этот меня видел. Она мотнула головой в сторону улицы, описывая местоимением генерала. Видел? Раевский пожал плечами, соглашаясь. Но я тебя не смогу всю жизнь здесь прятать. Нужно думать, как тебя вывести к людям. А ты хорошо придумала с макияжем. Он ободряюще ей улыбнулся. Девушка сначала успокоилась, а затем очень пугливо улыбнулась в ответ одними уголками губ. Я украла. Ругать не будешь? Я хотела быть красивой для тебя. Не буду. Со смехом согласился полковник. Надя решила, что где-то в тайге свою штукатурку потеряла. Например? Белочки своровали. Алексей не представлял, воруют ли что-то белочки у людей или нет. Просорок и ворон точно знал, но те больше городские жительницы. Вообще живность предпочитала воровать еду, а не что-то абстрактное и блестящее. Зато это успокоило гостя. Она улыбнулась уже более открыто, кокетливо похлопала глазками. немного п о к р а с н е в ш и м и от слез и неожиданно кайкетливо уточнила: алишей? а я красивая? похоже, девушка даже не предполагала о коварстве земной косметики, которая попала под бурный слезный поток. Ты мне больше умытая нравишься. Он неожиданно для себя развеселился. Подвёл её к старому зеркалу и махнул рукой в сторону изображения. Глаза инопланетянки расширились от ужаса, рот открылся в немом крике, а ладошкам мгновенно его п р и к р ы л а Ему очень нравился этот её совершенно невинный жест. Да что говорить, ему в ней всё нравилось. Поэтому иди, умойся с мылом. А дальше будем думать, что делать. Когда она через пятнадцать минут появилась перед ним с чистым лицом, он даже не заметил, у в л е ч е н н ы й изучая интернет, который к нему наконец-то провели, протянув кабель из деревни. Как говорится, за ваши деньги любой каприз. Полковник начал с и с к у с с т в а наложения макияжа. а закончил ценами на люксовую категорию. Так как и нова Ельцова себе не покупала, и образцы перед мужчиной лежали именно эти. Прикинул, во что вы е л ь ц а покупка, и понял, что по стоимости получится примерно н о в а я крыша в домике. Если не крыша, то крыльцо точно. Мужская психика такие потрясения переживает страдал. Алишей, та я красивая? Все же Таира не оставляла попытки получить ответ на столь важный для себя вопрос. Он оглядел хрупкую фигурку лицо, на котором не осталось больше ни грамма макияжа. Ты у меня самая красивая. он имел в виду, что для него. А аквиянская принцесса восприняла это как должное. В прошлой жизни ее красоте отвердили все мамки, няньки, писала пресса. Не зря же на нее позарился даже г р ы ш ф у р с к и й князь, который к человеческим женщинам проявлял чисто гастрономический интерес. Поэтому приняла она а д м е н н н о горделивую позу, желая продлить поток комплиментов. Но их больше не последовало. И что мы с тобой будем дальше делать? Краситься-то ты хорошо придумала, только подучиться придется. С этими словами он похлопал рядом с собой, приглашая ее присесть. Читать тебя я научу, но не сразу. Поэтому давай будем кино смотреть. т а и р а с недоверием застыла перед планшетом. На ее планете подобный гаджет, конечно, был, но она и не предполагала, что нечто схожее есть на Земле. Радуясь наличию телевизора, а когда миловидная девушка пригласила слушательниц на урок макияжа, совсем потерялась для этого мира. Инопланетянка с головой ушла в изучение макияжа. Девочки они одинаковые, наверное, во всех измерениях и мирах. Периодически она окивала головой, соглашаясь с тем, что рассказывали с э к р а н а Ее глаза лихорадочно блестели, а губы беззвучно повторяли слова к о у ч а Похоже, речь на связках постепенно вытеснила ее щелкающий язык, даже в мозгах. Алексей же с улыбкой наблюдал за изменениями т а и р ы Это было словно немое кино, когда весь смысл понятен без слов по эмоциям, которые отражались на лице. Вот ее тонкий пальчик ведет по щеке, повторяя действие в ролике. Полковник неотрывно следит за ним. И что-то его напрягло. То-то -то неуловимо изменилось. Стоп. Это правда или ему просто кажется? Изумрудный ноготок не стал уже таким изумрудным. Он посветлел, приближаясь цветом к оттенку молодой листвы. Когда сюжет закончился, и девушка нетерпеливо дернулась за своей косметичкой, отвоеванной в честном бою. В любви все средства хороши. Раевский перехватил ее руку. Подожди, ответь мне на один вопрос, просил он девушку. Она вскинула на него удивленные глаза. В обычной повседневной жизни он к ней практически не прикасался. На то у бывалого разведчика были свои веские причины. Его выдержка, хоть и была железной, но имела свои границы. Вы рождаетесь такими же зелененькими, как ты сейчас? Почему ты об этом спрашиваешь? Она склонила голову на бок, разглядывая мужчину. Ответь, пожалуйста. На с т о е в о попросила? От этого слишком многое зависит. Кровь у тебя такая же красная, как и моя. Почему ты зеленая? Это аристократическая зелень. Такой оттенок могут позволить себе лишь высшие аристократы. Час от часа она говорила все лучше и лучше. Косметический ролик неожиданно стал еще одним толчком в р а з в и т и и Мы едим бероду з е л е н у ю Это такие моллюски, которые живут на дне океана. Во-первых, Алексей пожалел о том, что практически не интересовался жизнью на ее планете. Он ничего не знал о том мире, откуда она прибыла, и, как оказалось, зря. Во-вторых, тут же в памяти всплыли фламинго, которые теряли свой восхитительный розовый окрас, когда их поселяли в зоопарке. Как оказалось, птицы по своей природе белые, а розовый оттенок им придают пища, которой они питаются: рачки, креветки и прочие водные твари. Там даже специальное научное название имеется, только он его не помнил. И то, чем их кормили в зоопарках, этого вещества не содержало, пока какой-то умник не додумался добавлять в пищу красный перец. б и р о д а зеленая на земле не водилась, или имела н е и н о е название и в пищу не употреблялась. А вот красный перец всегда был в достатке. Даже у Полуяновой в магазине были в наличии маленькие пакетики с различными приправами. Современная деревня привыкла к современной пище. Ты у нас получается высшая аристократка. С прищуром глядя на гостя, уточнил мужчина. Он был уверен, что она космонавт, причем плохой космонавт, раз сумудрилась потерпеть аварию на забытой богом планете. Но про со слове как-то не подумал. Если соотносить вашу и нашу иерархическую лестницу титулов, то я принцесса, мой отец правитель а к в и а н а а я его сто двадцать пятая дочь и наследница. Полковник даже присвистнул. И было т чего. Он никак не ожидал, что приютил у себя монархическую особу. И что его больше удивило – сам титул или порядковый номер – он еще не решил. Хотя та в е д ь е в а т а я речь, которая она внезапно заговорила, подтверждала все ее слова. Простые гражданки так изысканно не изъяснялись. И та легкость, с которой она выучила абсолютно незнакомый язык с и н ы м способом звукоизвлечения, была тому подтверждением. Он показал девушке, как переключать ролики, и, поняв, что над кино она зависла надолго, быстро собрался и поехал в деревню за красным перцем. Полуянова встретил его настороженно, искоса поглядывая на нового покупателя, пока обслуживала остальных. Женщина чувствовала за собой непонятную вину, хотя всего лишь позвонила генералу и рассказала, что к полковнику приехала непонятно откуда взявшаяся племянница. Генерал, мужчина был хоть куда, и по слухам разведенный. Он горячо поблагодарил свою осведомительницу, правда других шагов с его стороны за этим не последовало. Но Нинка решила, что не так у ж р а е в с к и й хорош. В мире есть и более интересные мужчины, причем тоже с погонами и военной выправкой. Алексей же, заметив взгляды, которые на него бросала продавщица, усмехнулся про себя. Спалилась шпионка. Впредь с ней нужно вести себя осмотрительнее. Но иногда можно использовать и себе на руку. Когда подошла его очередь, она впервые в жизни не стала хлопать в его сторону глазами, а поинтересовалась, как у обычного покупателя: вам что? Двадцать пачек красного перца чили. Алексей Владимирович, вы что же с ним делать хотите? Он же жуть как о й о с т р ы й Экспериментировать буду над курицами. Нина прочитал вот на медне, что если белых фламинго кормить красным перцем, их оперение станет розовым. А у меня бройлеры белые. Интересно будет же, если они от перца порозовеют. Эта идея в мозгу Алексея родилась только что. И он сам удивился, насколько быстро мозг привыкает врать и изворачиваться. ж е н и с я вам надо, Владимирич, рассмеялся стоящий позади него дед Афанасий. Тогда и мысли дурные в голову лезть не будут. Но потом без перехода уточнил: а куда розовых к у р и ц потом денешь? Продан. Они же необычные будут. Представляете, сколько за них денег в области дадут? Нинка отсчитала ему перец. Он поблагодарил и пошел на улицу. Но Краем уха успел услышать, как Афанасий просит у продавщицы: "Нин, ты мне дайка пару пачек перчика. Чем черт не шутит?" Она областной базе еще долго удивлялись. Почему в Заглядовском районе так резко вырос спрос на красный перец? За месяц разобрали годовую норму специи. В этот раз поездка обошлась без приключений. Нежданых н гостей в доме не было. Таира все еще продолжала смотреть ролики в Ютубе об использовании декоративной косметики, параллельно изучая вопрос ухода за кожей и волосами в земных условиях. Когда хозяин вошел в дом, она на секунду оторвалась от экрана и спросила: "Алишей, а у нас сметана и оливковое масло есть? Ты готовить собралась?" С надеждой в голосе уточнил мужчина. Он, конечно, мужественно переносил заботы, которые сам навалил на свои плечи. На роль домохозяйки ему очень сильно надоело, и он бы с удовольствием Переложил ч а с т ь обязанностей на женские плечи. Готовить? Она удивленно вздернула бровки. Я не умею готовить. Для этого у нас есть слуги. Нет, я буду маски для лица и волос делать. А то и зелень уже уходит, восполнить ее нечем. Да и сухость излишняя появилась. Масло и сметана есть, вздохнул Раевский. А вот солку нас нет. Ты тоже аристократ? – удивилась девушка. Если хорошенько п о р ы т ь с я в родословной, то, скорее всего, да. Он пожал плечами, выгружая на стол перец. А это что? Девушка наконец окончательно оторвалась от экрана и подскочила к столу. разглядывая невзрачные белые пакетики. Это перец. Мы тебя будем им кормить вместо этой твоей бероды. Он даст мне зеленый оттенок, но на Земле это опасно. Инопланетянка затрясла головой. Нет, не зеленый, красный. Я хочу, чтобы ты стала полноценной землянкой и ничем от других не отличалась. Успокоил ее полковник. Она тут же схватила пакетик, пытаясь его разорвать и достать порцию перца. Э, нет, подруга, его просто так есть нельзя, слишком горько. Ферштейн? Она тяжело вздохнула, положила пакет на место и вернулась к планшету. А он пошел кормить куриц, прихватив один пакет для эксперимента. А вдруг правда поразовеют? Покормить их он так и не успел. Из дома д о н е с с я пронзительный визг. Раевский бросил миску с кормом и пулей влетел обратно. Таира сидела на стуле, вытаращив глаза и истошно в е р е щ а т а я что случилось? испуганно подскочил к ней мужчина. Горит, сообщила она ему еле ворочая языком. И тут о н у в и д е л разорванный пакетик у нее в руках.